58. Крендель. Двери электрички с шипением закрылись, и пояс с лязгом тронувшись, быстро набрал скорость и свой растворился в темноте. Крендель с легким сожалением посмотрел ему вслед. У него появлялся когвременный соблазн войти в пустой вагон, залитый ярким светом. Но он твердо знал, что сейчас этого делать нельзя. Ориентировка на него есть у каждого милицейского патруля, а ночные электрички проверяются в первую очередь. Поэтому как бы не хотелось Кренделю поскорее добраться до Москвы и раствориться в мегаполисе, а надо было соблюдать элементарную осторожность. Он осмотрелся на пустой платформе и, заметив синий таксофон, подошел к нему. Сняв трубку, он с облегчением убедился, что телефон работает, и набрал номер Кости. Дождавшись ответа, с легкой иронией спросил: "Чего не спишь?" Костя был не расположен шутить и только коротко бросил: "Говори". "Андрей Сергеевич, рядом?" "Да, мы в Москве сейчас. А ты где?" Кринель криво усмехнулся. Не так далеко, как хотелось бы. Дай ему трубку. Голос Светлицкого был слегка напряжен. Шлом, а ты где? Кринель даже немного удивился, когда тот назвал его по имени. Это бывало очень редко. Андрей Сергеевич, у меня проблемы. Шклярский убит, а меня разыскивает милиция. «Насчет Шклярского я уже в курсе. А тебя-то за что? Пришлось в лоб участковому заехать. Просто стечение обстоятельств. Не повезло иначе на меня могли убийство примерить. Светлицкий немного помолчал, потом спросил: "Тебя надо эвакуировать? Ты где сейчас?" "Станция Усова. это недалеко от Барвихи. Води где-нибудь поблизости, но не на виду. Примерно полтора часа понадобится, чтобы тебя забрать. Я пошлю Влада и Шурика. Ты их знаешь, у них белый Ford Скорпио. Они тебя отвезут в Питер. Что с твоей машиной?" "Сгорела", коротко ответил Крендель. «Все, Андрей Сергеевич, давайте закругляться. До встречи. Светлицкий с неожиданной теплотой сказал: "Береги себя, Шлома. Удачи тебе". Крендель повесил трубку и пошел к выходу с платформы. Разговор оставил странное впечатление. С одной стороны, вроде бы решилась проблема, надо всего лишь перекантоваться полтора часа в укромном месте. Но с другой стороны, почему-то появилась тоска и смутное предчувствие беды. И он понял, что у Светлицкого видно тоже было что-то похожее. Поэтому он и говорил так: Он прощался. Кренделю уже почти дошел до лестницы и вдруг остановился как вкопанный. На Навстречу ему поднимались два омоновца. Мгновенный выброс адреналина в кровь избавил Кренделя от всех мыслей. Дальше им управляли только инстинкты. Он развернулся и бросился бежать по платформе. Омоновцы не стали тратить время и силы на крики, а молча кинулись за ним. Но у Кренделя было значительное преимущество. Опасность подстегивала. Он добежал до середины платформы и спрыгнул на рельсы. Тут же нырнув под бетонные плиты. Но ОМОНовцы, как два бультерьера, не задумываясь, сделали то же самое и с громким топотом побежали по шпалам. Крендель перекатился под платформой и оказался в непроходимых зарослях. Кусты выше человеческого роста стояли стеной. Крендель на секунду замер, осматриваясь, потом рванул на пролом, раздвигая ветки. Какие-то колючки царапали руки, цепляясь за одежду. Бейсболку он потерял почти сразу. Гренди слышал, как ОМОНовцы громко матерятся перед кустами, и понимал, что ему удалось немного оторваться, но до спасения было далеко. Надо было срочно выбираться самому из этих дебри, пока Комоновцам не приехала подмога. Полоса зарослей заканчивалась, впереди показался свет фонарей. Там проходила дорога. Грендиль уже тяжело дышал, но прибавил скорости. Ему управляла только одна мысль как можно скорее покинуть опасный район. Впереди заполыхали синие вспышки. Со стороны станции мчали сразу две патрульные машины, и буквально через несколько секунд дальний свет фар почти ослепил его. Крендель не сомневался, что его заметили, но уже не оставалось сил рвануть обратно в кусты, тем более что оттуда слышался остервенелый мат, продирающийся через заросли омоновцев. Они были уже буквально в двух шагах. Крендель лихорадочно соображал, что делать. В тюрьму очень не хотелось, а перспектива попасть туда замаячила очень сильно. Даже если на него не будут вешать убийство генерала, что маловероятно, то и одного нападения на участкового будет достаточно, чтобы ближайшие лет пять провести где-нибудь в Заполярье. Жёсткий голос, усиленный громкоговорителем на машине, приказал: "Оставайтесь на месте, руки за голову". Крендель медленно повернулся спиной и положил руки на затылок. Сзади к нему подбежал один из омоновцев и сильно толкнув крикнул: "Лежать, руки на затылок!" Крендель по инерции упал вперед, выставив перед собой руки, Он тут же перекатился в сторону и лежа на спине виртуозно сделал подсечку, с бифамонов в соснок. Тот не ожидал нападения и рухнул как подкошенный. В Следующую секунду Крендель снова перекатился и одним рывком вскочил на ноги. Второй омоновец подлетел к нему и размахнулся резиновой дубинкой, но Крендель резко присел и ударил его кулаком в пах. Омоновец охнул и сложился пополам. Еще один миг, и Крендель почти вырвался из слепящего света фар. Но вдруг сухо загремели выстрелы. Острая боль пронзила тело, и Крендель, теряя сознание, упал на землю. Как сквозь вату, он еще уловил возглас кого-то далекого. На хрена зачем стрелял? Все равно бы взяли. Но ответа уже не услышал. Почему-то вдруг стало светло, как днем, но в этом свете ничего нельзя было разглядеть. Свет оказался теплым, и в нем растворилась душа. Не осталось ни страха, ни сожаления, ни желания что-то изменить. И тогда молнией вдруг пронзила мысль озарения: это только начало пути. Он возвращается домой. Откуда-то из глубин памяти выплыла странная фраза: в доме отца моего обителей много. Крендель несколько раз конвульсивно дернулся и затих, как-то разом вытянувшись, будто в последнем стремлении к свету.